А теперь циц, падлы. Я точно знаю. Ещё только чуток. Практически прорал Гурыня. Он пресекал уже не первую попытку бунта в своём броневичке. Хотя никакого такового бунта и не было. Он существовал лишь в Гурынином мозгу, в его плоской, маленькой головке. Какой там бунт? Парни из его в атаге просто устали от бесконечной тряски, от тошноты, от тесноты. И потому немного ворчали. Гурыня разрешил подняться. Теперь парни до боли в кистях, у кого они были, сжимали оружие. Теперь они точно знали, что зададут кое-кому шороха. Гурыня разрешил ещё одну остановку, и она была удачной. Наловились два десятка красносусликов, набили утробы. Настроение поднялось. Теперь парни до боли в кистях, у кого они были, сжимали оружие. Теперь они точно знали, что зададут кой кому шороха, но продолжали немного ворчать, бурчать, попискивать, делая это с простой целью. А вось Гуры не все-таки выложит свой план. Но Гуры не двигало одно: вперед! Во что бы то ни стало, только вперед! Даже когда их броневик слишком круто взлетел на боковину внутренней полости трубы и их перевернуло дважды, и они чуть не покалечились, ударяясь о переборки. Даже после этого очередного испытания решимость не оставила Гурыню. Шеф. Пора на привал. Робко пискнул из-за плеча Бага Скорпион. И ему при каждом толчке било окулярами прямо в лоб. И потому он терпел. терпел до последнего, но не вытерпел. Да, подахнуло по ухи Дюк. Цыц. В машине воцарилась гробовая тишина. Только вперёд, падлой, только вперёд. Харinareдов скептически оглядел отшельника и сказал, потирая себе обруком пальцы горла: "Ага, больно хитрый. Нет уж, ядрёный конетиль. Вы своя ось мы не пойдём, не страшай." Ты вон у нас мужик башковитый, Хренаредьев постучал себя по голове, округлил глаза. И я б столько пыла выхлебал за всю свою трудовую жизнь, и я б тогда не глупей был, Едрион. У меня вон тоже мозгов в башке целла куча, один за другой заплетаются, на трех чехнутых бух хватит. Только я тебе одно скажу, показывай свой ход в светлую жизнь за барьере, Едрион Торобашина. Отшельник поглядел на бубу, ну да, промучил тот неопределенно. Бак сказал прямо: "Показывай, не показывай, я куда пойду!" Отшельник спрыгнул со стола, чуть не ударившись огромной головой о пол, еле устоял на хлипких детских ножках, побрел до ниши в каменной стене пещеры биологи. Долго не мог забраться на деревянный подмосток, но залез. уселся. Свечение вокруг его полупрозрачной головы угасло. Да ну и валить туда, проговорил он совсем уже старческим, бессильным тынарком. Валите, валите, воздух будет чище. Я вам покажу скоростную ветку. Садитесь там в кабинку и тю-тю. Только, ребят, ежели вас за барьером пришлют, чур не обижаться. Лады. Лады, лады. ответил буба. "Договодились", заявил пак. "Ты не тяни", подал гору с хренаредьев. "Опять Абдурис". "Что-то хрустнуло в голове у карлика-мудреца", зашипело протяжно и нудно. Сам он подался вперёд, уперев ручки бырыночки в колени, и одновременно из стены пещеры выдвинулся валун, открывая проход. "Ну, пока", сказал отшельник. "То пойти другие мои" Там сами всё увидите. Всё оказалось именно так, как и говорил карлик-мудрец. Подземная ветка, кабинки, тьма. Бак поче у глаза, пытаясь осмыслить происходящее, и не мог этого сделать. Он они ничего не трогали, ничем не управляли, но их куда-то несло. Куда? А кто это знал? Может, карлик совсем не тот, за кого пытался себя выдавать? может он их на верную гибель отправил но было поздно они сами решили свою судьбу до да возвращаться на пепелище не хотелось иэх гидрёны трубалозы что та ждёт нас